Рыбалка Павел Семенович Годы жизни 4 ноября 1894, 28 августа 1948 года. Советский военачальник, маршал бронетанковых войск, дважды герой Советского Союза. Павел Семенович Рыбалка родился на Украине в селе Малый Истороп, ныне Лебединский район Сумской области, в многодетной семье. Его отцом был простой рабочий. В 13 лет Павел стал работать на сахарном заводе. Затем он перебрался в Харьков и начал работать учеником токаря на паровозостроительном заводе. Здесь он посещал воскресную школу. Военная карьера Павла Рыбалка началась в годы Первой мировой войны. Призванный в армию в 1914 году, он всю войну прошел рядовым. После Октябрьской революции в декабре 1917 года Павел Рыбалко на Родной Сумщине вступил в Красную гвардию. В 1918 году он был помощником командира партизанского отряда во время оккупации Украины Германской армией. С января 1919 года Рыбалка начал служить в Красной армии. Тогда же он вступил в ряды РКПБ. В 1920 году Рыбалка стал комиссаром полка, затем 1-й кавалерийской бригадой 14-й дивизии 1-й конной армии. Участвовал в боях под Ростовом, громил банды Махно, сражался в Польше, освобождал от белогвардейцев Крым. Военное образование Рыбалка получил сначала на курсах усовершенствования высшего наш состава, который окончил в 1926 и 1930 годах, а спустя 4 года он оканчивает военную академию имени Фрунзе. Командовал эскадроном, полком, бригадой, был помощником командира горно-кавалерийской дивизии. В составе группы военных советников в 1934 году Рыбалка был направлен в Китай для оказания помощи китайской армии. В 1937 году он получает новое назначение и едет в военном атташе в Польшу. Через три года Павел Семенович вновь был направлен в Китай в качестве военного атташе Советского Союза при правительстве Чанкайши. В июне 1940 года Рыбалка было присвоено звание генерал-майора. Вернувшись на родину, Павел Семенович перешел на преподавательскую работу. Он руководил кафедрой в одном из военных учебных заведений и был заместителем начальника по учебной и научной работе. Здесь и застала его Великая Отечественная война. С первых дней войны Павел Семенович Рыбалко упорно стремился на фронт. Но только в мае 1942 года Его многочисленные рапорты с просьбой о направлении на фронт были удовлетворены. Воевать он начал в должности заместителя командующего 5-й танковой армией. Через месяц, в июне 1942 года, после гибели генерала Лизюкова, его назначают командующим этого соединения. С июля по октябрь 1942 года командовал 3-й, а с октября 1942 по апрель 1943 года Третьей гвардейской танковыми армиями. Именно в это время проявился его полководческий талант. Действия танковой армии рыбалку отличались смелостью оперативного решения и дерзостью его осуществления. Его танкисты беспощадно громили вражеские группировки под Воронежем и Харьковым. Орлом и Курском. До конца войны рыбалка командовал танковыми армиями на Брянском, Юго-Западном, Воронежском, Первом Белорусском и Первом Украинском фронтах. В январе 1943 года Третья танковая армия под командованием Рыбалка в составе войск Воронежского фронта отличилась в ходе острогожско рассашанской операции. Два танковых корпуса прорвав мощную оборону противника, стремительно продвинулись вперед, громя подходящие резервы врага и нарушая его коммуникации. Уже на четвертый день корпус армии «Рыбалко» соединился со стрелковой дивизией 40-й армии, тем самым завершив окружение немецкой группировки. К 27 января 15 немецких дивизий были полностью разгромлены, свыше 86 тысяч солдат и офицеров противника попали в плен. За умелое руководство войсками в ходе операции Павел Семенович был представлен к награде – Ордену Суворова первой степени. Чуть раньше ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. В сражении на Курской дуге в тяжелых боях по прорыву оборонительного рубежа противника танкисты генерала Рыбалко понесли большие потери. Несмотря на это, на Третью гвардейскую танковую армию была возложена трудная задача: перерезать шоссейную и железную дороги Орел Мценск, захватить переправы на реке Оке, а затем завершить уничтожением ценской группировки противника и освободить город. Рыбалку успешно справился с поставленной перед ним задачей: действуя двумя эшелонами и развернув армию на юг, он вышел в тыл группировки противника и полностью ее разгромил. Велика заслуга танковой армии «Рыбалка» по освобождению левобережной Украины. Его танкисты, наступавшие в центре Воронежского фронта, первыми прорвались к Днепру и сходу овладели плацдармом южнее Киева. В числе первых танкисты «Рыбалка» вошли в Киев. Все это время сам Павел Семенович дни и ночи проводил на КП, оперативно решая любые задачи, возникающие в ходе проведения операции. А когда потребовалось перебросить всю армию на север, на лютежский плацдарм, генерал рыбалка блестяще осуществил эту перегруппировку. За успешное форсирование Днепра и умелое руководство армией в Киевской наступательной операции 17 ноября 1943 года Павлу Семеновичу Рыбалку было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Взаимодействуя с войсками Первого Украинского фронта, руководимая «Рыбалко» танковая армия участвовала в Житомирско-Бердической, Проскуровско-Черновицкой операциях. Танкисты рыбалка выбили врага с Львовско-Сандомирского плацдарма. Освободили Львов и многие другие города Украины. С каждой операцией, с каждым сражением росло искусство Павла Семеновича Рыбалка в вождении танковых войск. Он становится непревзойденным новатором, мастером маневра. Это особенно ярко проявилось в операции, проведенной в Силезии с целью окружения Бреславльской группировки. И на заключительном этапе войны в стремительном марш-броске из Берлина на Прагу через отроги Судетских гор. Второй медали ⁇ Золотая звезда ⁇ Павел Семенович Рыбалко был удостоен 6 апреля 1945 года за боевые отличия войск под его командованием и проявленный личный героизм на завершающем этапе войны. 1 июня 1945 года Павлу Семеновичу Рыбалку было присвоено воинское звание маршала бронетанковых войск. После войны с апреля 1946 года он был назначен первым заместителем командующего, а с апреля 1947 года командующим бронетанковыми и механизированными войсками Советской армии. Его богатый военный опыт, прекрасное знание техники помогали Павлу Семеновичу разрабатывать дальнейшие перспективы развития и совершенствования бронетанковых войск. На этом посту он находился до последних дней жизни. Павел Семенович Рыбалко отличался выдержкой, четкостью и конкретностью в постановке задач. Безупречно честный, скромный, прямой, требовательный, справедливый в оценке людей, он пользовался уважением и заслуженным авторитетом. Его заслуги перед Родиной были высоко оценены. Павел Семенович награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, тремя орденами Суворова первой степени, орденами Кутузова первой степени, Богдана Хмельницкого первой степени, многими медалями СССР. Рыбалка – кавалер высших орденов Чехословакии и Польши, почетный гражданин города Праги. Скончался Павел Семенович Рыбалка 28 августа 1948 года после продолжительной болезни. Он похоронен на Новодевичьем кладбище.